Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Джеймс Фенимор Купер. Следопыт. Глава первая. В настроении близкому религиозному четверо смотрели на зрелище, открывавшееся их взорам. Они стояли на огромной куче бурилома. Деревья в вырванных бурей сваленных друг на друга, пропуская небесный свет в мрачные и сырые теники леса, такие скопления бурелома образуют род оазисов в торжественной мгле дебрей Америки. Бурелома, о котором мы говорим, был на вершине небольшой возвышенности, и с нее открывался широкий вид, редкость для путешествующего в лесах. Невидимая сила ветра так взгромоздила деревья, что не только двум мужчинам можно было взобраться на высоту тридцати футов над уровнем моря, но без большого труда они ввели за собой и своих спутниц. Огромные стволы деревьев, поверженные ударами бури, сокрушенные как соломинки и сплетшиеся между собой ветвями, с полувысохшими лишними. Еще не потерявшими своего запаха были свалены так, что их сучья могли служить достаточной опорой для рук и лестницей для ног. Одно большое дерево было совершенно вырванное из земли, и его корни вместе с землей, заполнявшей их промежутки, представляли нечто вроде площадки для четырех странников, когда они поднялись на это возвышение. Двое из них, мужчина и женщина. Были индейцы племени тускороров, спутники их, мужчина наружность которого обличала в нем матроса и молодая девушка с физиономией кроткой, скромной и оживленной умным выражением, которое придает столько очарования красоте. Ее большие голубые глаза и милые черты лица были покрыты тенью задумчивости. И действительно, зрелище, развернувшееся перед ней, Могло произвести глубокое впечатление. К западу расстилался океан живой и разнообразной зелени немогучих растений. Вяз со своей гросоздной вершиной, многочисленные разновидности клена, американский дуб, липа смешивали свои ветви, образуя волны из листьев. Они простирались до горизонта, смешиваясь с облаками. Здесь и там небольшими островками среди лесных исполинов вздомались деревья пониже: береза, любимец этих стран, где природа не очень богата, осина с трепещущими листьями, различные роды орешника и другие кустарники. Дядюшка, сказала девушка удивленная и очарованная, слегка прикасаясь к руке матроса, ведь это похоже на океан, который вы так любите. Вот что значит девичье невежество, магни. Так моряк называл свою племянницу, намекая на ее привлекательность. Кто, кроме девочки, вздумал бы сравнить эту пригоршню листьев с Атлантическим океаном? В ваших словах, дядюшка, больше воображения, нежели истины, как мне кажется. Посмотрите, мили за милями тянутся, а вы видите только зелень. Что же еще увидели вы в океане? Что еще? повторил дядя, двинув нетерпеливо локтем, которого касалась рука племянницы. Но где же пена воло в голубая вода, буруны, киты, и смерчи и вечные перехаты волн в этой лесной миниатюре, моя милая? Зелень? Глупость, моя милый. Если бы ты что-нибудь смыслила в этом, ты бы знала, что зеленая вода Казнь для моряка. Но зелень деревьев — совсем другое дело. Слышите этот звук? Это воздух дышит между деревьями. Послушал бы ты дыхание северо-западного ветра на открытом море, ребенок, и потом бы уж говорил о дыхании ветра. Но где же правильные ветры и ураганы? Где же пассатные ветры в этом букете деревьев? И какие рыбы плавают под этой коркой из листьев? Место, на котором мы теперь находимся, доказывает, что здесь бывали бури, дядюшка. И если под этими деревьями нет рыб, то есть звери. Ну не знаю, отвечал дядя категоричным тоном моряка. Нам в Олбани рассказали много историй о диких зверях, которых будто бы мы встретим. Однако ж мы не видали еще ничего, что могло бы испугать морского тюленя. Не думаю, чтобы какое-нибудь из ваших животных на земле могло сравниться с акулой южных широт. Посмотрите! – вскричала племянница, более занятая величественной красотой бесконечного леса, нежели аргументами своего дяди. Видите там, над деревнями поднимается дым. Как вы думаете? Не выходит ли он из жилья? Вижу, вижу. Этот дым знак, что здесь живут люди, а это стоит тысячи деревьев. Надобно показать разящий стреле, который может пройти мимо порта, не заметив его. Старый моряк легонько тронул за плечо индейца, стоявшего рядом, и показал ему столбик дыма, который выбегал из леса за милю от них. Тускороро был одним из тех воинов, которые часто встречались в то время среди туземцев, и хотя он нередко бывал в поселениях и имел возможность познакомиться с обычаями и языком белых, однако же сохранил дикое величие и спокойное достоинство вождя. К старому моряку он относился дружелюбно, но сдержанно, ибо индейец, бывая на военных постах, не мог не заметить. Что его спутник занимал среди офицеров положение подчиненное. В самом деле, Тускорора с его невозмутимой гордостью вызывал такое уважение, что моряк Чарльз Кепп даже в самом сильном припадке своей категоричности или хвастовства не мог дойти до короткости в отношениях с разящей стрелой, продолжавшихся уже более недели. Но дым поразил моряка как неожиданное появление паруса в открытом море, и он осмелился коснуться плеча индейца, как уже было сказано. Зоркий глаз туск короры в мику смотрел дым. С минуту он стоял, приподнявшись на носки, раздув ноздри, подобно серни, чуящий незнакомый запах в воздухе, и неподвижно устремив в ту сторону взоры, как гончая собака. Ожидающие выстрелов хозяина, он был спокоен. Не только быстрые черные орлиные глаза зорко пробегали по листве, или он Эйди, или Тускороры должны быть поблизости, разящие стрела, сказал Кэп. Не отправится ли нам к ним и спокойно провести ночь в их вигваме? Нет, вигвамов нет, отвечал разящая стрела с обычным спокойствием. Много деревьев. Ну должны же здесь быть индейцы. Может быть тут кто-нибудь из наших старинных друзей, мастер разящие стрела. Нет тускорора, нет онейда, нет магаук. Огонь бледнолицево. Что за дьявол? От магния это уже превосходит морское искусство. Мы старые морские волки. Можем отличить табак матроса от табака, который курят солдаты, и койку матроса, что ходит в пресных водах, от койки настоящего моряка. Но я не думаю, что и самый старый адмирал во флоте его величества мог бы отличить королевский дым от дымоугольщика. Мысль, что в этом океане пустыни по соседству есть человеческие существа, Оживил румянец на цветущих щеках девушки, и она с изумлением обратилась к дяде. — Огонь бледнолицого? — Не может быть, дярюшка, чтобы он узнал это. — Десять дней назад, моя милая, я поклялся бы, что не может быть, но теперь я не знаю, чему и верить. — Позволь мне спросить тебя, разящая стрела, почему ты думаешь, что это дым бледнолицого, а не краснокожего? — Да. Свежее дерево, возразил воин с таким спокойствием, с каким педагог объясняет бестолковому ученику арифметическую задачу. Много сырости, много дыма, много воды, дым черный. Но с вашего позволения, мастер, разящая стрела, дым не черен и немного его. Много воды, возразил разящая стрела, слегка качая головой. Рускороро хитер и не будет делать огня из воды. Бледнолицый, много книг, и жжет все. Много книг, мало знает. Вот это так, совершенно справедливо, — сказал Кэп, который не слишком благоговел перед наукой. — Эту стрелу упустил он в твоей книге, Магни. Индийский вождь может здраво рассуждать о некоторых вещах. Теперь скажи, разящие стрелы, как по твоему мы далеки от пруда, который вы зовете великим озером? Тускорор посмотрел на моряка с видом спокойного превосходства и ответил: «Он тарео подобный небу, одно солнце и великий путешественник узнает его». «Да, это правда, я великий путешественник. Из всех моих путешествий на Земле это самые продолжительные, самые бестолковые и самые отдаленные от океана. Если эта лужа пресной воды так близко от нас, разящая стрела, и в то же время так велика, то пара зорких глаз должна бы увидеть ее отсюда». «Смотри», — сказал разящая стрела, — свеличавый играться и грацией, простирая вперед руку. Антарео, дядюшка, вы привыкли кричать берег, но не привыкли кричать вода. Вот вы ее и не видите, сказала племянница смеясь. Как магнит, ты думаешь, что я не узнаю моей родной стихии, когда она у меня на виду? Но Антарео не ваша стихия, любезный дядюшка. Вы сроднились с соленой водой, я это пресная. Это различие могло бы сбить с толку молодого моряка, но не меня, старого и опытного. Я узнаю водухать в Китае, моя милая. Антарья. Громко и выразительно повторил разящие стрела снова, простирая руку на северо-запад. Кэп впервые с начала знакомства с Тускоророй. Посмотрел на него с легким презрением, хотя и последовал за направлением руки и глаз вождя, который, по видимому, указывал на одно место в небе ничем не заслоненное немного повыше лиственной равнины. Да, да, этого самого я и ожидал, когда оставил берег океана, чтобы идти к этому пруду пресной воды, сказал Кепп, пожав плечами. Онтарию может быть. там или, пожалуй, в моем кармане. Я думаю, что в нем хватит места, чтобы развернуться на нашей лодке. Но разящие стрелы. Если неподалеку от нас есть белокожие, то мне бы хотелось подойти к ним. Тускорор склонил голову в знак согласия, и путники сошли с корней поверженного дерева. Когда они ступили на землю, «Разящая стрела» сказал, что он пойдет к огню разведать, кто зажег его. Белым же и жене своей посоветовало воротиться в лодку, оставленную ими в протекающей неподалеку реке, и дожидаться там его прихода. — Как же это «Разящая стрела»? — возразил старый Кэп. — В стране, нам неизвестной, было бы безрассудно отпустить лоцмана так далеко от корабля. И потому, став его позволением, я пойду с тобой. Чего хочет мой брат? – спросил индейец важно, хотя было незаметно, чтобы он оскорбился таким очевидным недоверием. Идти с тобой, разящие стрелы, ничего больше. Я пойду и сам буду говорить с незнакомцами. Тускороро согласился, не возражая, и снова приказал возвратиться к лодке своей жены, терпеливой и покорной. Черные и прекрасные глаза ее всегда смотрели на него с уважением, страхом и любовью. Но Магни испугалась, что она останется одна без мужчин среди леса. Движение, дядюшка, после продолжительного плавания в лодке будет для меня полезно, сказала она, побледнев, несмотря на все усилия быть спокойной. Ну что же, пойдем, моя милая. Расстояние не более кабельтовое. Получив позволение. Девушка, ее настоящее имя было Мэйбл Данхэм, приготовилась идти с ним, между тем, как июньческая роза, жена разящей стрелы, беспрекословно пошла к реке. Трое путников вошли в лес. Кэп, прежде чем ввериться мраку древесной чащи, посоветовался с карманным компасом, в какую сторону они идут. «Направлять путь по чутью носом, агнием, может быть, и прилично индейцу, но неприлично человеку-ученому и знающему свойства этой иглы», сказал он, идя по следам легких ног тускороры. «Америка никогда бы не была открыта, поверь мне, если бы у Колумба не было ничего, кроме ноздрей». «Дружище разящая стрела, видел ты когда-нибудь такую машинку?» Индейц повернулся. Бросил взгляд на компас, который Кэп держал так, как будто направлял по нему путь, и с важностью отвечал: глаз бледнолицевым. Тускорора смотрит в свою голову. Соленая вода. Так индеец величал своего спутника. Весь будь глаз, не имея языка. Он хочет сказать дядюшка, что мы должны молчать. Может быть, он сомневается в тех людях, к которым мы идем. — Да, это уж так водится у индейцев. Видишь, он осмотрел затравку у своего ружья, и, может быть, будет хорошо, если и я взгляну на свои пистолеты. Мэйбл немало не смущалась приготовлениями. К ним она уже привыкла за время путешествия по пустыне. Так же легко и плавно, как индейец, шла за своими спутниками, ни на шаг от них не отставая. На первой полумиле не было принято Никакой предосторожности, кроме строгого молчания. Но когда разящая стрела приблизился к месту, где его безошибочное чутье велело ему искать незнакомцев, шаги его стали еще легче. Глаз еще бдительнее, он еще тщательнее и осторожнее прятался за деревьями. «Смотри, соленая вода!» — сказал он Кэпу с торжеством, указывая на какое-то место в чаще леса. «Огонь бледнолицева!» «Клянусь богом, индейец не ошибся!» Пробормотал Кэп. «Вот они сидят себе и едят, Как будто в каюке трехполубного судна!» «Разящая стрела только наполовину прав!» Прошептала девушка. «Там два индейца и один белый!» «Бледнолицый!» Сказал Тускорора, подняв два пальца. «Краснокожий!» Подняв один. — Да, — сказал Кэп, — трудно решить, кто прав, кто не прав. Один — белый, такой стройный, молодец, такого почтенного вида. Другой — краснокожий, настолько, насколько может быть человек краснокожим как по природе, так и от раскраски. Зато третий — ни то брик, ни то шкуна. — Бледнолицый, — сказал разящая стрела, снова подняв два пальца. — Краснокожий. показывая один палец. «Должно быть, он говорит правду, дядя. Но друзей или врагов встретим мы. Может быть, они французы? Один окрик, и мы будем удовлетворены на этот счет», — возразил Кэп. «Встань за этим деревом, магни. А то эти негодяи, пожалуй, вздумают стрелять, не дождавшись переговоров. Я тотчас узнаю, под каким флагом они крейсируют». Дядя представил обе руки карту в виде трубы и готов уже был закричать, как быстрым движением руки разящие стрела помешал этому намерению, расстроив инструмент. Краснокожий магиканен объявил тускорора. Хорошо. Бледнолицей Ингиз. Счастливая весть, тихо сказала Мейбл. Пойдем все вместе и объявим себя его друзьями. Хорошо. сказал разящая стрела. Красный холоден и знает. Бледнолицей скор. Огонь, пусть идет сквозь. Что, сказал Кэп в изумлении, послать вперед малютку Магони, тогда как два ленивца ты да я лежим в дрейф и будем смотреть, как она причалит к неизвестной пристани? Да я. Это благоразумнее всего, дядюшка. Прервала великодушная девушка. Мне нисколько не страшно. Никакой христианин, увидев женщину одну, беспомощную, не станет стрелять. И мое присутствие будет залогом мира. Пустите меня вперед, как хочет разящая стрела, и все кончится счастливо. Мы еще не замечены, и удивление незнакомцев не будет соединено с тревогой». «Хорошо», — сказал разящая стрела, — «не скрываю, что мужество Мэйбл оценено ему». Это не согласно счастью моряка, отвечал Кэп. А так как мы в лесу, то никто не узнает этого. Если ты думаешь, Мейбл, дядюшки, я знаю, мне нечего бояться. К тому же это так близко, что вы будете в состоянии защитить меня. Хорошо же. Возьми один из моих пистолетов. Да нет, я лучше положусь на мой возраст и слабость, сказала девушка, улыбаясь, между тем как румянец ярче и ярче. разгорался на ее щеках. Среди христиан лучшая защита женщины — ее право на их покровительство. Я не умею владеть оружием и не хочу уметь. Дядя не возражал. Получив несколько наставлений тускороры, Мейбл собралась с духом и отправилась к группе, расположившейся у костра. Хотя сердце девушки билось сильно, однако шаг ее был тверд. Гробовое молчание царствовало в лесу. Тех, кому она приближалась, были так заняты утолением голода, что ни на минуту не отрывались от своего важного дела. Однако же, когда Мейбл, будучи уже в ста шагах от огня, нечаянно наступила на сухую ветку, шум, произведенный ее легкой ножкой, с быстротой мысли поднял на ноги магиканина, как разящую стрела назвал индейца. и его товарища, о котором были противоположные мнения, оба взглянули на ружья, прислоненные к дереву, и встали неподвижно, не протягивая к ним рук, пока, наконец, не рассмотрели девушку. Индейец сказал несколько слов своему товарищу, сел на прежнее место и снова принялся за свое занятие, как будто ничего не случилось. Белый же пошел на встречу Мейвол. Майбл увидела, что человек этот был одинаково выяснее цвета кожи, хотя платье его представляло собой смесь одеяний обоих племен, и что нужно было пристально всматриваться в его лицо, чтобы узнать в нем белого. Он был средних лет, и физиономия и его, исполненная честности и благородства, без которых не могла бы назваться привлекательной, убедила девушку, что она вне опасности. Однако она остановилась. Не бойтесь, сказал незнакомец. Вы встретили людей, которые умеют обращаться со всяким, кто любит мир и справедливость. Я человек хорошо известный в этих местах, и, может быть, одно из моих имен дошло до вашего слуха. Французы и краснокожие по ту сторону Великих озер. Меня зовут Длинным карабином. Магикане племя честные и справедливые, по крайней мере уцелевший остаток племени с окалиным глазом. А между войсками и охотниками и по эту сторону озёр я известен как следопыт, потому что находясь на одном конце тропы, я никогда не собьюсь со следа, если на другом её конце враг или друг, которому я нужен. Все это было сказано без малейшего хвастовства, а с простотой и откровенностью человека. который твердо уверен, что под каким бы именем он ни был известен, ему нет никакой причины краснеть за себя. Мейбл, услышав последнее имя, весело всплеснула руками и повторила: "Следопыт, да, это мое имя. Хотя правду сказать, я более горжусь, когда прокладываю дорогу там, где нет следов, нежели там, где они есть. Но регулярные войска не очень смыслит в этом." И не знают различия между тропой и следом. Так вы тот друг, которого мой отец обещал послать нам навстречу? Если вы дочь сержанта Данхема, то великий пророк Долаваров никогда ничего не говорил справедливее. Я Мейбл, а там за деревьями спрятались мой дядя, имя которого Кеп, и тускорора, которого зовут Разящий стрелой. Мы надеялись вас встретить не прежде, как достигнув берегов озера. Я бы хотел, чтобы другой, более справедливый индейец был вашим проводником, сказал слепопыт. Я не слишком люблю тускороров, которые далеко отошли от грабов отцов своих и потому едва ли всегда могут помнить о великом духе. Разящая стрела вождь честолюбивый, а июньская раса с ним, да и она с нами. Какое она кроткое, смиренное создание и чистосердечное. Это больше, нежели может сказать о разящей стреле всякий, кто его знает. Что ж, я думаю, что могли бы найтись проводники и похуже тускароры. Если так, то, может быть, наше счастье, что мы вас встретили, сказала Мейбл. Во всяком случае, это неплохо, потому что я обещал сержанту проводить благополучно его дочь в гарнизон, Хотя бы мне пришлось умереть. Мы надеялись с вами встретиться, прежде чем вы достигнете водопада, где мы оставили нашу лодку. Я подумал, что не будет никакой беды, если мы подвинемся вперед на несколько миль, чтобы быть готовыми к службе, если понадобится. И хорошо сделали, потому что я сомневаюсь, сможет ли разящие стрелы провести лодку через быстрину. Вот идут дядюшка и Тускорора. Когда Мейбл произнесла последнее слово, Кеп и разящая стрела видят, что объяснение происходит, дружественно приблизились. Несколько слов было достаточно, чтобы рассказать им все, что узнала молодая девушка. Вслед за этим они подошли к сидевшему костра.